Глава тридцать шестая Я ошиблась. Не только главный, но абсолютно все каналы одновременно транслировали сенсационную новость. Слушая очередного репортера, вещающего о предстоящей с минуты на минуту дуэли между князьями Разумовским и Коршуновым, я даже позабыла о Кате. Мужчина уверенно говорил о том, что примирение соперников невозможно. Бой закончится смертью одного из дуэлянтов, а дорогие телезрители непременно увидят зрелищный, уникальнейший поединок в прямом эфире. Могущественный недруг оказался князем Северным. Впрочем, это особого удивления не вызвало. Еще не веря в реальность происходящего, я пыталась принять сам факт, Игорь все-таки осуществил свой план. Причем так изящно подвел врага к дуэли, что в пору его изобретательностью гордится. Месть, засадеянная Коршуновым, свершится, но все будут уверены, причина конфликта иная. Да вот только предвкушение от наказания сволочи, устроившей мне ад на земле, я не испытывала. Мой мужчина шел на смертельный поединок с равным по силе. Он может прямо сейчас погибнуть. Умереть на моих глазах. Боже! Неужели это действительно произойдет? В душе воцарилась гулкая пустота. Чувства разом пропали. Мир потерял краски, исчезли звуки. Утратив счет времени, ничего не видя и не слыша, я слепо пялилась в экран телевизора. Внезапно в голове шевельнулась мысль. Пугаю Катю, надо брать себя в руки. Повернувшись и не обнаружив рядом подругу, скользнула напряженным взглядом по гостиной Катенька оказалась неподалеку, пряча за улыбкой беспокойство, дружелюбно беседовала с непонятно, когда успевшими вернуться из школы близняшками. Вскоре она Наровисто увела девочек в комнату Лизы, а я встала с дивана и прошла в свою спальню. Наверное, надо и мне хоть немного пообщаться с сестрами. — Не могу. — Позже. Взяв со стола пульт, включила на настенный телевизор. По комнате тот час разлетелся звонкий голос журналистки. Сообщив о том, что осталось десять минут до начала поединка, она деловито принялась рассказывать об истории одного из двух внутренних дворов Кремля, именуемого Дворцовой или Императорской площадью. Не в силах сейчас смотреть на возможное место гибели моего мужчины, прошлась по комнате, остановилась у полочки с миниатюрными фигурками сказочных животных. Задержала взгляд на трех белоснежных единорожках. Их подарил Игорь. Протянув руку, взяла папу-единорожка. Осторожно погладив пальчиком безупречно гладкий камень, крепко сжала ладонь, на миг прикрыла глаза, глубоко вздохнула. Затем скрипнула зубами от злости. На себя. Игорь справится. Он обязательно победит. Стремительно пройдя к кровати, забралась на середину скрестив ноги по-турецки, обняла себе большую подушку, не разжимая ладони с единорожком, а после, собравшись с духом, обратила взор на экран. Тревога и страх потерять дорогого человека никуда не делись, но присущее мне хладнокровие помогло не сбежать, не спрятаться, забившись в дальний угол, а остаться у телевизора и смотреть. По зимнему времени быстро стемнело, В теплом свете множества окон дворца кружились большие хлопья снега. Устилая белоснежным ковром брусчатку П-образной императорской площади, снежинки оседали на головах и плечах празднично одетых дворян. Не занимая центр, представители высшего света выстраивались вдоль стен зданий, кучковались под арками воздушного перехода. Кутаясь в шубки, женщины боязливо сжались к своим спутникам, Однако они стремились покинуть место дуэли. Мужчины же, довольно скупо жестикулируя, общались между собой. Слов было не разобрать, но и жестов хватало для понимания. Дворянам крайне интересно. Картинка постоянно менялась. То и дело камера показывала лица зрителей. Я отчетливо видела восторг, предвкушение, а кое-у-кого и злорадство. Происходящее начинало оказаться визуальным обманом, диким сном. Смертельный поединок на мечах в современном мире. Разве не сюр? Краем глаза неожиданно зацепила зашедшую в комнату Катю. Через миг кровать слегка прогнулась. «Девочки с надеждой. К телевизору не подойдут, в сеть не залезут. Не тревожься!» Раздался тихий голос. Не глядя на девушку, кивнула. «Ой!» — Там среди зрителей Михаил! — шепотом сообщила глазастая Катерина. Не отвечая, я грустно усмехнулась. Сын сегодня рядом с отцом, иначе и быть не могло. Внезапно сердце замерло, а после тревожно забилось. С разных сторон к центру площади неторопливо шли двое высоких, широкоплечих, темноволосых мужчин в светлых одеждах. Их низковывающие движения одеяния напомнили мне облачение японских самураев из родного мира. Придерживая закрепленные на поясе длинные узкие ножны, соперники неумолимо сближались. Моментально узнав в одном из мужчин Игоря, застыла недвижимо, словно натянутая струна, неотрывно следя за происходящим. В душе все сильнее нарастала тревога. Будто из параллельной реальности до моего сознания долетел голос репортера. Тот с восхищением рассказывал о катане, мече, являющемся символом чести воина. Конечно же, именно его выбрали для поединка главы двух древних родов. Российские князья, воины-самураи без страха перед смертью, дуэли в защиту чести на катанах. Логичный чертов мир. Мрачно подумала я. Неожиданно осознала, что репортер замолчал. Остановившись друг напротив друга, соперники уважительно поклонились. В то же мгновение центр императорской площади вспыхнул призрачно-голубоватым светом. Защитный купол померцал, уплотнился, затем стал практически прозрачным. Лишь высоко над головами поединщиков изредка мелькали голубые всполохи, подтверждая, что купол работает. — Для спокойствия. От универсалов он не защитит. Громким шепотом уверенно сообщила Катерина. — Мне Никита рассказывал. Не успев ответить, с ужасом заметила мелькнувшие в безмолвной тишине клинки. Смертельный танец двух воинов начался. Это было жутко и одновременно прекрасно. Словно став единым целым со своими мечами, князья уверенно вели поединок. Блокировали удары, делали практически незаметные глазу выпады, искали слабые места противника, отступали и снова нападали. Слышался скрип снега под подошвами их обуви, звон клинков, шорох ткани. Казалось, идет просто тренировочный бой двух равных по силе соперников. Но нет, поединок был смертельный. Белые одежды обоих князей постепенно покрылись ярко-алыми пятнами, но воины словно их не замечали. Они продолжали бой, как ни в чем не бывало. Закусив силы губу, не почувствовала боли, впервые проклиная этот мир с его порядками. Не в силах отвести взгляда, мысленно взвыла от собственного бессилия. А ведь один из двух воинов на этой площади и останется. Неужели и правда им может оказаться тот, кто безмерно мне дорог? Я давно уже не понимала, где Игорь, а где Коршунов. Мужчины стали двигаться с какой-то запредельной скоростью. Сквозь неторопливо падающий снег лишь мелькали размытые силуэты в белых одеждах, да изредка поблескивали мечи. Внезапно смертельный танец закончился. Оба воина застыли. Прижав ладонь к животу, Один из оппонентов мучительно медленно завалился на бок. Второй же деловито вложил катану в ножны и, достав короткий клинок из висящего на поясе чехла, склонился над соперником. В диком ужасе, прижав ладонь к рту, я подалась вперед в надежде разглядеть, кто именно получил смертельное ранение. Будто услышав, камера впервые за весь бой показала крупный план. Стремительно бледнее... Темноволосый мужчина лежал в рассекающейся под ним алой луже. Тонкая струйка крови катилась из уголка его рта. Широко распахнув глаза, я смотрела на восковое лицо Коршунова. Над площадью пролетел удивленный гул. Похоже, происходило что-то необычное. Тем временем, не отводя глаз от склонившегося над ним Игоря, князь Северный хрипло прошептал. «Как свинью решил добить!» — Как настоящий воин ты умереть недостоин, — презрительно отозвался Разумовский. Глаза Коршунова изумленно округлились. Казалось, он понял, почему умрет именно так. Его ошарашенный шепот отчетливо прозвучал из динамиков телевизора. — Это из-за нее? Из-за? Князь Северный не успел договорить. Резко взмахнув клинком, Игорь без малейшей жалости полоснул врага по горлу. Глаза того безжизненно закатились. Вытерев кровь с клинка об одежду поверженного соперника, хозяин южного княжества деловито вернул оружие в чехол на поясе. Шагнув в сторону, обвел суровым взглядом поразительно тихих зрителей. Затем, посмотрев прямо в камеру, твердо произнес «Честь рода, честь женщины, даже ушедшей к предкам, неприкосновенны». Выдержав паузу, Безапелляционно добавил, «Истинный воин никогда не причинит вреда, не оскорбит ни словом, ни делом того, кто слабее. Нарушивший непреложный закон заслуживает лишь позорной смерти. Так было, есть и будет». Через пару мгновений над Императорской площадью загремели овации, и взметнулся к небу оглушительный рев сотен голосов. Слова князя нашли отклик в сердцах глав родов. Отбросив свойственную им сдержанность, воины единогласно приветствовали победителя. «Все закончилось», — набатом застучало в моей голове. Не знаю, когда Катя выключила телевизор. Таращась в черный экран, я ощущала, как по щекам катятся слезы. Игорь ведь сейчас так жестоко наказал Коршунова не за себя, за меня. Рискуя собственной жизнью... Разумовский в очередной раз продемонстрировал, что будет с тем, кто причинит мне вред. Тот, родной мир, был не слишком ласков к женщинам. Частенько мужчины запросто могли поднять руку на того, кто заведомо слабее. Без малейших угрызений совести оставить ту, кому шептали слова любви, одну в беде. Такое случалось сплошь и рядом. Но и этот мир я не идеализировала. Уже успела увидеть и испытать многое. С избытком хлебнула горюшка. Игорь же ничего не старался доказать. Не говорил красивых фраз, да и на эмоции был крайне скуп. Он неизменно принимал решение сам. Поступал так, как считал правильным. Этот невероятный мужчина день за днем просто показывал. С ним все может быть иначе. Медленно разжав судорожно сжатый кулак, положила перед собой на подушку единорожка. Внезапно плотина сдерживаемых эмоций рухнула. Прижав ладони к лицу, я горько разрыдалась, покачиваясь из стороны в сторону. Душа выворачивалась наизнанку, но при этом становилось легче. Мой персональный ад действительно закончился. — Сонь, ну что ты? — раздался встревоженный голос Кати. Подруга обняла, заглядывая в глаза гладя по голове и плечам. «Даже не думала, что ты такая впечатлительная!» Неодобрительно пробормотала прежде пугливая, робкая девушка. Казалось, будто Катенька внезапно повзрослела, и в данное мгновение старше по разуму не я, а она. Смахнув тыльной стороной ладони слезы, я улыбнулась, чувствуя, как нервно подрагивают губы. «Ты говорила о моем браслете!» Тихо напомнила, не отводя взора. Увидев кивок, призналась. «Ты права во всем, кроме одного. К Михаилу он не имеет никакого отношения». Заметив на лице девушки озадаченное выражение, усмехнулась. Браслет в знак любви и серьезных намерений подарил старший Разумовский. «В ближайшие дни Игорь сделает мне официальное предложение». Катя пораженно открыла рот но тут же захлопнула, отчетливо класнув зубами. А затем, не скрывая изумления, развела руки в стороны и шокированно пробормотала. «Удивила так, удивила! Ты его любишь?» — спросила тихонечко, с бесконечной заботой. А вот на этот вопрос я ответить не могла, даже самой себе. «Не знаю», — прошептала на грани слышимости. Внезапно вспомнились слова Игоря, и я настойчиво всмотрелась в глаза подруги. «Скажи, что для тебя означает уважение к супругу?» «Так тут все просто», — пожала плечами юная дворянка. «Уважать значит слышать, воспринимать мужа, не только зрением и слухом, но и эмоционально, сочувствовать, проявлять интерес». Помолчав, Катя, видимо, решила просветить меня подробнее. Замужняя женщина считается ровней мужчинам других родов, но покорна она только в воле главы своего рода и супругу. Родители же просто почитают. «Что? Покорно? Я гневно свела брови, разом позабыв о пролитых секунду назад слезах. Перспектива беспрекословного подчинения вызвала бурю негодования, какое-то дичайшее отторжение. «Понимаю». Тебя воспитывали больше, как мальчика, главу рода. Нашла оправдание моему гневу Катя. Пойми, быть покорной не означает не иметь собственного мнения. Да, по всем важным вопросам принимает решение муж. Но если женщина не согласна, она может об этом сказать. Хотя все равно будет так, как решит ее мужчина. Да, я с сомнением покачала головой и горько усмехнулась. Лохая из меня выйдет жена для князя. С уважением-то разберусь, а вот покорности во мне ноль целых ноль десятых. — Ты очень сильная, — голос Кати прозвучал искренне. — Игорь Владимирович тот и вовсе. Она тяжко вздохнула, обреченно махнула рукой. — Супругов же связывает не только секс и дети. Юная дворянка привычно густо покраснела, но справилась со стеснением и продолжила. «Любовь идет в паре с уважением, но первое есть не всегда, а вот второе просто необходимо и у мужа, и у жены. Они должны уважать друг друга. Ну а покорность...» Подруга вновь вздохнула. «Уверена, вы с князем сумеете договориться». «Ох, мне бы твою уверенность!» Я задумчиво закусила губу. «Ой!» — стрепенулась Катя. «Тебе же сообщение пришло!» Быстро встав помощница подошла к столу взяла мой телефон и вернулась к кровати вновь устроившись рядышком пояснила давно пиликал ты и плакала тогда я сняла мобильный с блокировки действительно пришло сообщение от светлейшего князя Разумовского. судорожно сглотнув прочла текст на глаза вновь навернулись слезы что там спросила катя с тревогой что стряслось Сунув телефон подруге, сжала в ладошки единорожка Игоря и сквозь вырвавшийся всхлип выдохнула. — Читай. — Все нормально. Приеду на выпускной. Соскучился. Люблю. А она прочла вслух Катя. Заметив имя отправителя, порозовела. Помолчав, склонилась ко мне и удивленно спросила. — И чего ревешь? — Не знаю. Прошептала, глотая слезы. «Не знаю». А потом неожиданно для самой себя разревелась белугой. Прижимая к груди папу-единорожка, я не сдерживала слез. Хоть и горько-соленые, но они несли облегчение. Ух, как все запущено!» Глубокомысленно заявила девушка. «Иди сюда!» Крепко обняла. «Все у вас будет хорошо!» Уверенно сказала, прижав щеку к моей голове. Хотелось бы и мне в это верить.